И все же риск был. Я, кажется, понял. Зато я ничего не понимаю. Сейчас поймете. Вспомните последнее. Сегодня утром вы решили пройти по вектору от ствола. Посмотреть на странные явления. Свечение стратосферы, пузырь отталкивания, так? Признаюсь, это было лишним. Нет сомнений, что свечение и все остальное связано со стволом. Но я не знал, что делать. «Во время полета вы разговаривали? Со службой координации транспорта и патрулем? Вас останавливали? Дважды у зоны свечения и у пузыря отталкивания? Что говорилось при этом?» «Дословно не помню, но что-то вроде «Вы в опасной зоне, включите локаторы, не мешайте работе». «Дело в том, что никто с вами не разговаривал». Во всяком случае, никто из людей. Коррекцию траектории полета осуществляют автоматы, а они не запрограммированы вести переговоры с пилотами всех видов транспорта. Были слышны только ваши реплики, и ни слова тех, кто с вами разговаривал. Павел молча смотрел на Ромашина. Тот слабо улыбнулся. «Интересно, правда?» Хотите — верьте, хотите — нет, но за вами установлено наблюдение. Хотелось бы знать, кто этот неизвестный родитель, волнующийся за вашу судьбу. Павел оценил скрытый подтекст встречи начальника отдела. Если бы ему не доверяли, этого разговора не было бы. — Если все это связано с лабораторией, — продолжал Ромашин, — а иначе все происшедшее с вами теряет смысл, то вывод напрашивается сам собой. Кто-то, не люди, назначил вас главным исполнителем по выключению ствола и печется о здоровье, чтобы, не дай бог, до похода в ствол с вами ничего не случилось. Даже сказать нечего, полный сумбур в голове. Павел погладил шею у затылка. Но почему я? чем я так понравился моему визави. И нас интересует этот вопрос. Вам придется пройти медосмотр в полном объеме и психологическое тестирование. Не возражаете? Не очень приятное известие. Павел поймал себя на том, что хочет почесать затылок, и взял себя в руки. «Я согласен, если, конечно, это необходимо». Но я понял, что наблюдают за мной не только неизвестные лица, но и коллеги. Ромашин кивнул. «Это вынужденная мера, вы же понимаете. Если мои предположения верны, вам ничего не угрожает в ближайшем будущем. Своё наблюдение мы снимем, Напомните, что основные наблюдения остаются. Кто они, друзья или враги, я не знаю». Начальник отдела положил руку на плечо Павлу. «Я все понимаю, пажа. Утешать не буду. Утверждать, что все кончится хорошо тоже. В данный момент уж ты прости. Я думаю не о тебе и не о себе. На карту, по словам Златкова, поставлено будущее мироздание. И что-то мне подсказывает, что он ненамного преувеличил опасность. Конечно, для нас с тобой все равно, что будет во Вселенной, если исчезнем мы сами» но у нас нет выбора. Кого спасать? Не надо меня убеждать. Тихо сказал Павел, не заметив, что они перешли на ты. Все, что от меня зависит, я сделаю. Тогда иди. Наблюдение с ними нет смысла дублировать. Неизвестно кого. Хотя у нас была другая цель. Выйти через тебя на этого наблюдателя. Но если что-то заметишь, сообщи. Еще раз напоминаю, что через три часа заседание Совета Безопасности. Не опоздай. Павел вышел из кабинета. Ему предстояло долго разбираться во всем, что он услышал от Ромашина. «Почему же все-таки выбрали именно меня?» Подумал он, открывая дверь своего кабинета. «Чем я отличаюсь от других? Кто я? Вот именно кто?» Он поднял голову словно хотел увидеть наблюдателя, но увидел над собой только голубой потолок.